Михаил Михеев. Т-34. Время выбрало нас. Эпиграф. Там, где было и в полночь от пожаров светло, время выкладкой полной нам на плечи легло. Умереть, но не сдаться, отдавая приказ для нелегкого дела — время выбрало нас михаил матусовский время выбрало нас снег шел всю ночь и это было хорошо как минимум следы замело качественно да и немцы по нерасчищенным дорогам особо не ездят во всяком случае в такую глушь где даже телефонную линию протянуть никто не удосужился Тем более район вошел в состав СССР буквально перед самой войной, и за два оставшихся года у новой власти попросту не дошли до него руки. А вот люди преимущества новой жизни почувствовать успели. Вообще белорусы, в отличие от украинцев, приняли новую власть в подавляющем большинстве лояльно. Те, кого выдернули из-под поляков, разумеется. Хлебнули они от панов изрядно, и Красную Армию, навешавшую тем ляхам, которые не успели разбежаться, хороших люлей встречали с радостью. Единственно, обижались, что им не давали обрабатывать бывших хозяев дубьем до полусмерти. Или даже до смерти. Но, увы и ах, русские, хоть и были раздолбаемы, кое в чем оказались даже куда правильнее, чем пунктуальные до безобразия немцы. А потому остатки разбитой фрицами и бежавшей на восток аккуратно встречу русским танкам польской армии были надлежащим образом оформлены и сданы под охрану частям НКВД. Местные белорусы обиделись, но не так чтобы очень. В отличие от тех же украинцев, прямо-таки жаждущих вывести гордых панов под корень. Впрочем, Хрумова все это волновало постольку-поскольку. «Хотят местные бить кому-то морду? но ну, их дело!» Сам он куда больше интересовался возможностью поесть и выспаться. И если с едой проблем не было, во время недавнего рейда они разгромили немецкий склад, и теперь продовольствие при некоторой экономии должно было на пару месяцев хватить и личному составу и местным, Будет даже таковые, в довесок к уже имеющимся, еще набегут. То сон... О да, вот чего не хватает на войне, так это времени на сон. Только оказавшись в этом мире, Хромов понял, как прав был человек, родивший данную истину. И сейчас он наконец-то мог позволить себе отдохнуть. Да и вообще, за неполные полгода и он сам, и его товарищи кардинально изменились. В первую очередь разучились удивляться. Эмоции у них качественно отбило. Реально Сергея, к примеру, сейчас удивляло разве что обилие снега. Все же за более чем полвека климат серьезно изменился. И то, что здесь, в Белоруссии, сугробы по пояс, его привыкшего считать эти места едва ли не курортными, изрядно сбивало с толку. Стереотипы, чтоб их, а ведь по книгам знал о суровости местных зим и вымораживании немцев. Умом знал, но не воспринимал, как оказывается, всерьез. И вот сподобился увидеть собственными глазами. Впрочем. плевать. Выспался, отдохнул, пора в лес, где расположились наскоро вырытые капониры, скрытые деревьями от нескромного внимания немецких летчиков. Придя сюда, они первым делом, не тратя время на отдых, всю ночь и половину дня долбили уже подмерзшую землю, дабы замаскировать танки. Хорошо еще низкая облачность не давала вражеским самолетам подняться в небо. Отсыпались потом, загнав танки в укрытие и накрыв их брезентом. Снег быстро довершил начатое, и теперь с неба рассмотреть их базу стало практически нереально. Что-что, а маскироваться они за это время научились здорово. Честно говоря, выбираться из теплой избы не хотелось совершенно. Увы, увы, надо, раз уж они остановились здесь, требовалось провести как минимум профилактику техники. А то встанут из-за того, что у какого-нибудь танка на ходу отвалится башня. а Вот смеху-то будет. Случались прецеденты. Но хоть идти можно было не особенно торопясь, заодно проверив, как и что здесь творится. Как оказалось, все штатно. Часовые бродят по качественно вытоптанным тропинкам. В Большом овраге, прикрытой засыпанным снегом маскировочными сетями, замерли бронетранспортеры, грузовики и зенитки. Позже надо будет их рассредоточить, но пока банально не хватило времени. Из Капанира, в котором располагалась его тридцать 34 ка доносились лязка металла и матерная ругань с сильным немецким акцентом. Опять Шульц развлекается. Из всех пленных немецких механиков он, пожалуй, лучше всех освоил русский язык. Теперь на работе выражался почти исключительно на нем вражина, причем цензурными были ради что предлоги. Но допе да пес с ним. Главное, работу свою хорошо знал. Инспекция продолжалась практически до вечера, и к концу ее изрядно... измазавшийся в масле и успевший покопаться в половине боевых машин хромов, чувствовал себя малость воодушевленным. Из восьми имеющихся у них танков, его персональные 34-ки с нестандартными двигателем и вооружением, кстати, на каком заводе собрали и кто испытывал это экспериментальное чудо, так и осталось тайной. Трех немецких трофейных машин и четырех Т-26 которые достались им с месяц назад, после разгрома очередной немецкой колонны, лишь два танка требовали серьезного ремонта. Все те же 26-е! Немцы использовали старые трофейные танки для охраны транспортных колонн. Соответственно, их подшаманили, но не более того. Неудивительно, что на них что-то вылезло. Остальная эта техника обслуживалась регулярно и качественно. Разумеется, какие-то мелкие поломки случались постоянно, однако как раз в этом не было ничего удивительного. Техника этого времени вообще не отличалась надежностью, что русская, что хваленая немецкая. Водители в своих грузовиках постоянно что-то подкручивали, затягивали, проволочками крепили. В общем, банальная ситуация. Когда Хромов, засыпанный снегом и пуская изо рта облачка пара, вошел в здание школы, занятое их частью под жилье, полковник Мартынов как раз закончил распекать Хинштейна. За что? Да пес его знает. Косяки случаются у всех. Надо будет, скажут, но судя по тому, с какой скоростью выскочил из кабинета директора их штатный еврей, потный и красный, и как быстро и молча он исчез, распространяться он не жаждал. Его право. Мартынов же, использующий сей кабинет под штаб, тем более промолчал. Аккуратно развесив одежду возле натопленной печки, Сергей плюхнулся к столу, где его уже ждала кружка исходящего дымком крепкого чая. Полковник бросил неодобрительный взгляд на темные от машинного масла руки, но промолчал. Хорошо понимал, что отмыть... Это впитавшееся за месяц великолепие получится разве что в бане, да и то не с первого раза. Вместо этого он дождался, когда его лучший разведчик слопает все, что стоит на столе, и выпьет чай до капли, после чего спросил: Как? Нормально, два дня не более. Думаю, мы вполне в состоянии себе это позволить. Можем и дольше, тем более у меня тут появилось. интересная идея. Когда полковник говорит, что идея интересна, значит, так оно и есть. Разве что стоит учитывать, что слова «интересная» и «опасная» запросто могут оказаться синонимами. Поэтому Хрумов откинулся на спинку стула, наверняка гостевого, поскольку для неразивых учеников, если что и полагалось, то не лучше стоящего в углу отполированного задницами табурета. и поинтересовался. Могу я узнать подробности? Я тут пообщался с местными. И что они тебе сказали? Немногое, но все же кое-что интересное я узнал. Интересное? Скептически загнул бровь Сергей. Что здесь, здесь может быть интересного? Здесь даже боев не было, и немцы за все время один раз наведывались, и то проездом. «Ну, здесь не было, по соседству нашлось. Эти замшилые пеньки еще и к соседям выбираются. Даже интересно, что они могут о своих вылазках рассказать?» «Много и разного, к слову. Небось, все на уровне слухов. Как же мне не хватает Громова?» «Мне тоже», — без улыбки ответил Мартынов. «Но, может, вначале дослушаешь?» а потом уж будешь предаваться воспоминаниям. — Лучше уж мечтам. Ладно, командир, рассказывай. Рассказ вышел не то чтобы длинным, но интересным. А если верить местным жителям, в километрах в тридцати отсюда прорывалась из окружения советская часть с неплохим набором танков. Неудивительно. К слову, в самом начале войны дела с этим видом техники у Красной армии обстояли получше, чем у немцев. Во всяком случае, даже после неудач первых дней кое-что оставалось, и значительная часть потерь была при этом не боевой. Где-то без топлива пришлось танки оставить, а где-то из-за пустячной поломки. Тылы-то с ремонтными подразделениями отстали наглухо. В общем, поражение начального этапа не столько заслуга немцев, сколько результат собственных ошибок. но и непродуманной логистики, разумеется. Так вот, прорывались танкисты шумом и стрельбой. Немцев давили где только можно, и однажды нарвались на толково организованный встречный бой. От драки уклоняться не стали и даже победили, вполне грамотно организовав обходной маневр. Но вот незнание местности подвело. Несколько танков с размаху влетели в болото, да там и остались. Вытаскивать их было некогда. Пару машин севших на брюхо у самого берега, выдернули, остальные просто бросили. Позже немцы попытались что-то сделать, но плюнули и оставили это занятие. По словам местных, пара танков завязла, аж пройдя метров триста, а тащить застрявший по самую башню танк удовольствие ниже среднего. Особенно учитывая фатальную нехватку мощности немецких бензиновых движков, «В общем, я так думаю. Стоит тебе съездить и посмотреть, что там есть интересного», — резюмировал Мартынов. «Глядишь, прибарахлимся чем-нибудь? Как? Готов?» «Готов-то готов. Только есть кое-какие нюансы». «Давай говори». Мартынов облокотился на стол и с интересом посмотрел на товарища. «Во-первых, почему я? И не говори только мне, что я лучший». потому что ты действительно лучший. К тому же Альберт не справится, а Игорь нужен мне здесь. Посылать же местных? Нет, здесь нужен свежий взгляд. Так что хорош маскировать свою лень». Хм, насчет лени полковник угодил в точку. Ладно, вопрос снимается. Второе. Как я их вытащу, если фрицы не смогли?» «На месте? Определишься?» Может, там барахло такое, что и мучиться не стоит? Те, кто мне это рассказал, в вопросе разбираются, как свинья в апельсинах. Отбракованными апельсинами свиней, к слову, кормят. Ну, как ворона в соловьином пении. Главное, суть ты понял. Ясно? Тогда еще вопрос. У нас ведь техника сплошь на бензиновых движках. Если там что-то вроде КВ, то что мы с ними будем делать? Даже если вытащим? На них сплошь дизеля. Давай сначала посмотришь, а там уже будем решать проблемы по мере их возникновения. Ну что, готов? А куда ж я денусь? Возьму свою группу, и завтра стартуем. Ну, вот и ладушки. Мартынов хлопнул ладонями по столу, показывая, что разговор окончен. Всю информацию я вам сообщу непосредственно перед выездом. Отдыхайте пока. Ну что же, отдыхать — значит отдыхать. Опытный солдат, а Сергей мог уже с полным правом назвать себя таковым, умеет использовать для этого любую свободную минуту. Однако, прежде чем идти, заваливаться в койку, Хромов завернул к своей группе. Хороший командир всегда проверит, как дела у его людей. А учитывая, сколько он наворотил за последнее время, Командирам его считали, если не блестящим, то уж как минимум неплохим. И уважение тех, с кем в одном строю приходилось насмерть резаться с сытыми, уверенными в себе фрицами, дорогого стоило. Уж всяко больше, чем от приятелей по студенческим вечеринкам. Разведгруппа, успевшая за последнее время разрастись до полутора десятков человек, устроилась на постой в одном с ним доме. всей разницы, что Хромову, как командиру, выделили пускай крохотную, но отдельную комнату, остальные же селились по четверо. Ну еще Селиверстов с Ильвисом, бессменные заместители, делили комнату на двоих. Иерархия в их подразделении соблюдалась четко. Не всегда так получалось, конечно. Однако сейчас дом, в котором они разместились на постой, вполне подходил. Здоровенный, двухэтажный, комнат много. По меркам военного времени — роскошь. Повезло им с деревней. Если в начале, когда группа полковника Мартынова была невелика, с мобильностью проблем не возникало, то сейчас... В общем, говоря кратко, задница полная. Отряд увеличился до двух с половиной сотен человек. Главным образом за счет конкурента. Был там по соседству отряд одного... Борзова, полковника, свято уверенного, что только он воюет, а остальные так задницы просиживают. Ну и где он теперь? Остался практически без продовольствия и боеприпасов, схлестнулся в очередной раз с немцами. Если бы не танки Мартынова, ударившие фрицам в тыл, все бы там и полегли. Ну и так больше половины бойцов во главе с лихим... однако так и не научившимся приспосабливаться к реалиям новой войны командирам, остались в том лесу. А остальные, не мудрство и лукаво, предпочли влиться в ряды, пришедшего к ним на помощь отряда. Видать, рассудили, что героизм — это хорошо, но еда, патроны и поддержка бронетехники важнее. Жаль, притирались старики с новичками друг к другу чрезмерно долго, и процесс все еще не был завершен. «Ну, что у нас плохого?» «Все нормально, старшой?» Селиверстов как раз заканчивал укладывать что-то в недры огромного ранца. «Да-да, именно так». До того, как попасть в это время, Хромов был свято уверен, что ранцы здесь, если и имеются, то у фрицев. Но, как оказалось, Красная Армия перед войной тоже была ими оснащена, причем ранцы советского образца были чертовски удобными. На голову превосходя немецкие аналоги. И когда грабили очередной брошенный при отступлении склад, этих продуктов отечественной военные мысли нашли довольно много. А бойцы, по достоинству оценившие как удобство, так и надежность амуниции, тут же едва не передрались из-за них. Хорошо, еще разведка, как всегда, успела первой и наложила лапу на свою долю плюшек. Вон баню топить собираемся. как стемнеет, так и начнем». «Это правильно, но спокойной жизни нам не светит. У полковника новая идея в голове». «Покой нам только снится», — вмешался Ильвес. Курсант за прошедшие месяцы успел излечить раны и почти полностью избавиться от эстонского акцента. «Когда выходим?» «Там видно будет. Отдыхайте пока». Народ вернулся к своим делам, а Хромов ушел к себе, стянул с ног валенки, поставил их к теплому боку огромной печи. Дом был из числа зажиточных, печей в нем было аж три штуки, но обычно топилась одна, край две. Хозяева экономили дрова и зимой капитально ужимались в жилой площади, тем более что старшие дети подались в город искать лучшей жизни. Оставшихся было не столь уж много. Но когда на постой встали военные, хочешь не хочешь, а пришлось спешно протапливать все помещения. Старомодная кровать с декоративными, хромированными гайками-шариками на спинке противно заскрипела под его телом. «Все, теперь бы поспать. Ужинать будешь?» «Да я вроде...» «Ты вроде не обедал?» а вместо ужина выпил у полковника кружку чаю. «Давай, давай, не ленись!» Хромов с некоторым усилием принял сидящее положение, бросил взгляд на часы. «Ну надо же!» На минутку прилег, а час уже прошел. В последнее время он стал вырубаться едва лишь закрыв глаза. «Оль, спасибо, конечно. Только, может, хватит, а?» «Уже мужики смеются». «Ну и дураки!» Калмыкова ее настоящую фамилию Хромов так и не узнал. Она не распространялась, а спрашивать было как-то неудобно. Ловко расставила на небольшом столике в углу миски с немудреным ужином. Картошка в разных видах, супе, жарком и пирогах. Еще хорошо, что с мясом, благо группы, не чуравшиеся взятием трофеев, пока не бедствовала. «Ешь давай!» Хромов вздохнул, принюхался. и пришел к выводу, что лучше переесть, чем не доспать. Лучше переспать, чем не доесть. Подсел ближе, доставая персональную ложку. Трофейную, немецкую, офицерскую. Здоровенную. Иной половник меньше будет. Спасибо. А остальные? За ними фашистка ухаживает. Ладно, я пошла. Помогу ей. Вот так пленная Лаура Дитрих у них и застряла. А поскольку возить ее пассажиркой было несусветной глупостью, то отправилась она в хозов взвод, в помощь их повару, где к тому моменту уже обосновалась Ольга. Весело было глядеть, как они друг друга за волос таскают. Сейчас, правда, все более или менее устаканилось. Одна перестала крыщиться по поводу и без, вторая не корчила и себя истинную Арику, вынужденную сотрудничать с унтерменшами. Но определенная натянутость осталась. «Ладно, иди. Кстати, там баню вроде бы опять топили. Да я сходил уже. В самый жар? Ну да. Я люблю, чтобы горячо, как в аду». «Что, по дому соскучилась?» Девушка пару секунд переваривала шутку, затем не нашла, что ответить, а потом независимо фыркнула и с гордо поднятой головой вышла. «Вот так». И спрашивается, зачем с собой баб таскать? Один геморрой из-за них. Хотя и польза, конечно, несомненная. Сейчас в группе полковника Мартынова прибилось больше двух десятков женщин, как из числа военнослужащих, так и местных. В результате медсанбат работал очень даже неплохо, кухня, банно-прачечное дело на них спихнули опять же. Возможно, именно благодаря этому еще и не завшивели, хотя то у одного, то у другого бойца педикулез время от времени находили. А куда деваться? Радости походной жизни во всей красе. Впрочем, не так все и страшно. Быстро поев и ополоснув посуду, для этого пришлось тащиться на кухню. Хромов вновь завалился на кровать. Вот только сон уже куда-то ушел. Зато лудок активно заработал, переваривая калории. Впрочем, при такой работе потолстеть не грозит, завтра же все сгорят. Главное, не уподобляться в сжигании калорий чемпионам, вроде директора крематория. Некоторое время Хромов лежал, тупо глядя в потолок, едва видимый в свете выкрученный на минимум керосиновой лампы. Лежал и думал. Не о завтрашнем деле. там все равно надо сначала посмотреть, а потом уж принимать решение. Нет, думал он о том, что все же какую-то подножку они, несмотря на малую численность, немцам подставить ухитрились. Сергей не считал себя знатоком истории войны, однако же помнил, что битва за Москву закончилась еще в конце 41 первого года серьезным поражением немцев. Слишком много по этому поводу и в интернете писали, и по телевизору рассказывали. Но до того немцы поперли на нее чуть ли не в сентябре, будто им водки бесплатные пообещали. В результате к середине октября столица уже вовсю готовилась к уличным боям. Сейчас же фронт стабилизировался, если верить данным радио, на линии Московское море, Волоколамск, Можайск, Малоярославец, Дичино. Калуга. Причем вышел он на эту линию только в ноябре, встал намертво и практически не колебался. Таким образом, немцы к Москве на расстоянии прямой видимости так и не вышли. Однако и последовавшего за этим грандиозного разгрома фашистов не последовало. Война перешла в позиционную фазу. Хорошо это или плохо? Да черт его знает. главные расклады поменялись не кардинально однако же весьма серьезно и говорить это могло лишь об одном причина расхождения появление группы мартынова точнее не самого мартынова без лишней скромности хромов признавал его это заслуга его в конце концов это он учинив рельсовое безобразие вывел из игры фон бока и Гудриана. очень похоже Это капитально спутало немцам карты, вдобавок нарушив систему управления войсками. Как следствие, возникла оперативная пауза, которой сумели воспользоваться советские военачальники. Подтянуть резервы, наладить снабжение. В общем, вряд ли ожесточенность битвы за Москву снизилась, но наблюдалась она совсем на других рубежах. Ладно, мысли о высокой стратегии – это хорошо. Вот только жить им здесь и сейчас, а не стратегически планировать на три века вперед. А значит, что? Значит, пока есть время, надо отсыпаться. Хромов честно попробовал уснуть, и, как ни странно, ему это удалось. А завтра опять в дорогу. И это была его последняя мысль. Сон вновь накрыл его, подобно тяжелому мягкому одеялу.